Толедо, Гренада, Кордова поочередно принимали путешественников, которые восторгались монументами и пейзажами, но на все лады проклинали испанскую кухню. В Севилье во время бала Дюма был покорен движениями танцовщиц, чьи тела изгибались так сладострастно, что казалось, будто это они своими бедрами, грудями, спиной, животом производят ту самую любовную музыку, которая сопровождала танец. Какой урок для французских женщин, ставших жертвами ложной стыдливости? Они не умеют воспламенять, как здешние женщины, повинуясь требованиям крови. Как жаль, что уже пора уезжать. В порту Кадиса участников экспедиции ждал обещанный сальванди корвет стремительный, и они вместе со своим багажом поднялись на борт. 20 ноября корабль вышел в море. Александр осознал, что теперь, после полутора месяца всевозможных развлечений, начинается, наконец, его истинная миссия. Он откроет для себя Африку, воздаст должное героизму французских солдат и побудит соотечественников устремиться искать счастье на этой пока еще нетронутой земле. Но его собственный сын откололся от остальных. Он остался в Кордове, где его удерживали мимолетные любовные увлечения. Что ж, ничего не поделаешь. Придется несколько дней обходиться без него. 21 ноября путешественники высадились на берег в Танжере и немедленно приняли участие в охоте на кабана вместе с одним англичанином и еще одним французом. И тот и другой были канцлерами своих посольств английского и французского. Слуги, сопровождавшие караван, были арабами или неграми. Лошадей на прокат давали евреи, к которым очень плохо относились мавры-загонщики, прочесывая кусты с тем, чтобы выгнать оттуда кабана, они кричали: "Выходи оттуда, паршивый еврей!" Это восклицание, переведенное с арабского языка на французский полем, странствующим слугой, привело Александра в негодование. Дюма, оставивший себя самого мулата выше чистокровных негров, считал, что евреи вправе претендовать на уважение, поскольку свое положение и свое богатство завоевали в битве, длившейся 18 веков. Мысль об этом соединялась у него с почти бессознательным ощущением, что в Марокко местное население питает к захватчикам-чужезенцам непримиримую ненависть, и путешественники очень скоро вернулись на корабль, спеша отправиться в Гибралтар, где их ждал, чтобы его подобрали молодой Дюма, завершивший к этому времени свои краткие любовные приключения». Когда он присоединился к остальным, оказалось, что своему кордовскому опыту Александр-младший обязан не только воспоминаниями об экзотическом романе, но и длинной поэмой. Отец, прочитав это сочинение, решил, несмотря на то, что стихи были слабыми, все-таки его напечатать. Это должно было стать первым шагом его сына на том пути, который ему самому с каждым днем приносил все больше славы. Следующий заход в порт был сделан ради того, чтобы обнять французских пленников, которых отпустил, получив за них выкуп, Апт эль Кадер после битвы при Сиди Брагиме. Александр благоговейно выслушал рассказ о страданиях, которые пришлось принести пленным и о том, как они впоследствии отомстили мучителям. После банкета, на котором председательствовал Мак Магон, Дюма и его спутники вернулись на стремительный. 30 ноября перед ними возник Алжир с его французскими постройками, которые уже тогда исказили восточный облик города. Бюжо только что отбыл оттуда воран с инспекционной поездкой вместе с несколькими депутатами. И в отсутствие маршала контр-адмирал Риго позволил Дюма и остальным отправиться на стремительном в Тунис. В Тунисе, поскольку «бей» отсутствовал, Александр принял «бей» лагеря Сиди Мохаммед и вручил ему очередной орден, украсивший грудь прославленного писателя, которому хотелось иметь столько же наград, сколько пьес и романов числилось в списке его произведений. В Карфагене он посетил гробницу святого Людовика, украшенную каменной резьбой в национальном стиле. Это творение было делом рук тунисского скульптора Юниса. Теперь этот необыкновенно искусный мастер трудился над будущей гробницей Сиди Мухаммеда. Александр отправился взглянуть на него за работой и пришел в неистовый восторг при виде изощренной отделки надгробного памятника, после чего немедленно решил пригласить Юниса во Францию, чтобы тот устроил в его замке в Марли Мавританскую комнату. Юнис согласился, но прежде он должен был закончить украшать место будущего упокоения Сиди Мухаммеда. Однако Дюма ждать не умел. Он поделился своими намерениями с Сиди Мухаммедом, который поначалу заставил себя упрашивать. Ему не хотелось даже на несколько дней расставаться с художником, призванным способствовать его посмертной славе. Желая убедить его, Александр воскликнул. «Конечно, ты прав, твоя светлость, но ты сейчас все поймешь. Для тебя он строит гробницу. Я хочу, чтобы он отделал для меня комнату. В моей комнате я поселюсь при жизни. Ты будешь обитать в твоей гробнице лишь после смерти. Естественно, тебе спешить некуда, и ты должен уступить мне свою очередь». Бей, отчасти убежденный его словами, в конце концов смирился, и Юнис получил свой паспорт».